Глава 2. Лера держала в обеих руках по паре кроссовок. В левой мятного цвета. Они идеально подходили под ее бежевый спортивный костюм. В правой белые. Эти подходили вообще подо все, кроме бежевого спортивного костюма. И как быть? Взять белые, а костюм не брать? Но он сидел на ней идеально, подчеркивая все, что необходимо. И даже каким-то образом влиял на ее походку. Или. Блин! С шумом выдохнула она и швырнула обе пары обуви себе под ноги. Что делать-то, Макс? Макс работал, сидя к ней спиной. Он все время работал, и все время сидя к ней спиной. Она научилась это терпеть, потому что он умел ее слышать. Предыдущий ее парень, даже таращась на нее во все глаза, не слышал ни черта. «Возьми белые кроссовки и мятные сандалии. Они занимают меньше места в багаже, чем кроссовки, и также идеально подойдут к твоему бежевому костюму». «Он легкий. меланхолично ответил ее новый парень Макс, не переставая набирать какой-то текст. Его пальцы бегали по компьютерной клавиатуре с бешеной скоростью. «Ты прелесть!» — ахнула она. «Как это я сама не додумалась!» Он промолчал, многозначительно и чуть высокомерно хмыкнув. Но она ему и это простила тут же, потому что Макс был идеальным партнером Во всех отношениях, включая постель. Он был добрым и щедрым. Именно он оплатил их путешествие, в которое они отправляются уже сегодня ночью. У нее откуда деньги? Она студентка-первокурсница, не самая лучшая. Но не потому что тупая, просто ленивая. Ма, что толку от этого высшего образования? Возмущалась она, когда мать ругала ее за хвосты. Ты выучилась, и что? У меня хотя бы есть специальность. Пыталась-то оправдаться. Да, и какая? Я логопед. А работаешь массажистом. И курсы ты окончила за три месяца. И специалистом стала в этом деле отменным. К тебе запись на месяц вперед. Это как называется? Как? Мать очень быстро сдавалась, не желая вязнуть в долгих спорах. «Что образование не главное, вот как это называется». «А что главное?» «А главное, мам, призвание!» По слогам отвечала Лера. «И какое же тогда призвание у тебя, моя дорогая?» Устало улыбалась ей мать. Мое призвание — быть счастливой, красивой, обеспеченной». Принималось тут же перечислять Лера. И будь уверена, я этого добьюсь. Она собрала свой чемодан очень быстро, не забыв впихнуть в него туго набитую косметичку. Лера была очень эффектной, унаследовав внешность от матери. И считала, что густо краситься на отдыхе – это перебор. Но средства для ухода, несколько палеток с тенями, подводка, тушь, всякие разные кремы были ей просто необходимы. Хотя Макс считал иначе. Он считал, что всякой мазнёй она себя только портит. «Что хочешь на обед?» Лера обняла Макса со спины за плечи. Прижалась губами к шее. «Хочу крепкого бульона с зеленью и огромный бутерброд с творожным сыром, огурцом и парой сардинок». Пробормотал он, не прерывая своего занятия и продолжая быстро набирать текст. «Хорошо, иду готовить». «Хорошо, иди готовь». «Но уйдет какое-то время». Предупредила она, прикидывая, что из заявленного ее парнем есть в их холодильнике. «Я терпеливый», – ответил Макс, не оборачиваясь, – «и умею ждать». Она послала ему воздушный поцелуй, не будучи уверена, что он его увидел, и ушла в кухню. Крепкий бульон нашелся в одной из кастрюлек. Его мать тоже всем на свете супам предпочитала просто бульон и зелень. И творожный сыр был, и огурец, и сардины. Видимо, Макс все это притащил вчера вечером, когда она уже спать улеглась, устав его ждать. Отлично! Обед для ее парня будет готов скоро. Себе же она сварит вареников с вишней. Она их обожала. И тоже сделает бутерброд. Только не с противно воняющими консервами, а с листом салата и куском запеченной буженины. Ее мать отлично ее готовила. Лера почти заканчивала с приготовлениями, когда ключ в замке входной двери заворочился. Вернулась мать. Странно рано. «Привет. Ты чего так рано?» Выглянула Лера в прихожую с кухонным полотенцем в руках. «Обедать будешь? Что хочешь?» «Привет. Обедать не буду. Уже перекусила по дороге. А рано, потому что пару записей отменили. Клиенты, супружеская пара, разболелись, видимо». Мать скинула короткую корточку, шелковый шарф сунула в рукав, сняла красные лодочки на тонкой шпильке, блаженно улыбнулась, шевельнув пальцами ног. Обула домашние шлепанцы. Поймала край кухонного полотенца, подтащила за него Леру к себе вплотную, поцеловала в щеку. Люблю тебя, солнышко! Прошептала она и подтолкнула дочь к кухне. Идем, помогу тебе. Помогать было нечего. Все давно было готово. Но Лера была рада побыть с матерью несколько минут вместе. Лера сбегала в свою спальню к Максу. Тот объявил, что придёт обедать через четверть часа. И эти 15 минут дочь с матерью посвятили беспечной болтовне. Лера ела вареники. Мать таскала их у неё с тарелки. Они боролись вилками за каждый вареник, разбрызгивая сметану по столу и хохоча, как ненормальные. Потом пили чай с песочным печеньем. Его Лера испекла вчера вечером от нечего делать, пока Макса ждала. Печенье было бесподобным. Мамины рецепты не подвели еще ни разу. Они перетаскали его почти все из большой красивой жестяной коробки. Ее Лера дарила матери на какой-то пустяшный праздник то ли Всемирный день красоты, то ли добра. Коробка была круглой в ярких цветах. Печенье в ней всегда выглядело еще красивее. Все собрала. Перешла мать к их намечающемуся путешествию. Да. все уместилось, и не тяжело вышло. Вещи Макса отдельно?» «Конечно. Но у него почти ничего нет с собой. Пара шорт, плавки и тапки. Футболки всегда покупает на отдыхе». Так он сказал. «Понятно». Варвара посмотрела на дочь из-под лобья и, слегка понизив голос, спросила. «Ты ему доверяешь, малышка?» «Да. А что такое?» «Нет, просто интересуюсь. Недавно знакомы. Уже переехал к тебе. Летите на отдых». «И?» Лера занервничала. Мать со своей осторожностью всегда перебирала. Поэтому после развода с отцом до сих пор оставалась одна. И это при её-то внешних данных. Редко какой мужик ей вслед не оборачивался. А она словно не замечала. И ухаживаний ничьих не принимала. Никому не верила вообще. И к Лере пыталась применить свои подозрения относительно ее ухажеров. Как-то быстро все, как-то стремительно! Так же тихо ответила Варвара. Ма, не начинай, а? возмутилась Лера громким шепотом. Себя законсервировала, и меня пытаешься. Нет, Макс, он хороший. Может быть, но Варвара грустно улыбнулась, кроша песочное печенье прямо себе в чашку с чаем и не замечая этого. Может, я старомодна, но переезжать с вещами к девушке после двух недель знакомства? Мне это кажется слишком скоропалительным, и «Ма, ключевые слова, ты старомодна!» фыркнула Лера, вскакивая с места. «Две недели — это перебор!» Все так же настырно проговорила Варвара. «И сразу на отдых за границу! Это может быть опасно, я помню!» «Если что, то это я нашла горящий тур, а Макс его оплатил. Так что оставь свои опасения. Ни он, ни его опасный друг не подстроили это путешествие. И меня не везут туда в сексуальное рабство». Это была цитата. Варвара сразу отреагировала именно так, узнав об отдыхе. И сейчас Лера, повторяя ее слова, иронично улыбалась. «И поменьше смотри сериалов про маньяков, мам». Посоветовала дочь от раковины, где начала мыть посуду. «Лучше найди себе кого-нибудь». «Кого?» Ужаснувшись, отшатнулась Варвара. «Сейчас мужики либо альфонсы, либо маньяки. Меня, к слову, сегодня один такой преследовал». «Да ладно!» Лера мгновенно выключила воду, вытерла руки и села напротив матери за стол. «Ну-ка, ну-ка, расскажи, кто такой, где преследовал?» Барвара принялась рассказывать, как после отмененного клиентами трехчасового массажа решила прогуляться по парку и зайти в церковь. Знаешь, да, тот парк по соседству с моим салоном. Знаю. Глаза Леры горели азартным любопытством. Так вот, этот человек, я его давно приметила, постоянно там с утра прогуливается, ест что-то, потом идет в кофейню. А сегодня отправился за мной в церковь. Даже еду свою толком не доел. «И там...» Варвара в ужасе округлила голубые глаза. «Намеренно со мной столкнулся, потом наблюдал, как я покупаю свечи. А потом исчез. Неприятный такой тип в очочках. «Чем же он неприятный? Старый, пьяный, грязный, толстый?» Лера тут же засыпала мать вопросами. «Да не толстый он. Коренастый, крепкий. В годах, да. Лет шестьдесят ему точно». Седые волосы, очки. И не пьяный он, и не грязный, но почему-то мне сделался неприятен. Какой-то он опасный! Из-за того, что он вошел следом за тобой в церковь и попытался завести знакомство. Лера разочарованно вздохнула, положила матери на руки обе ладошки. Ма, ты засиделась. Тебе уже повсюду мерещатся маньяки. Я не сказала, что он маньяк. Просто он вел себя странно. Потому что ему понравилась женщина и он. Все, забудь! Отмахнулась Варвара и полезла из-за стола. Да вот еще что. Я хотела бы тебя проводить сегодня в аэропорт. Мы улетаем в половине третьего ночи, ма. Не выдумывай. Я бы отвезла вас на машине, подавила разочарованный вздох Варвара. Такси вызовем, мам. Все. «Давай иди в свою комнату, я стану Макса кормить». С покорным кивком Варвара ушла из кухни к себе. Тщательно заперла за собой дверь в свою комнату. Дважды дернула за ручку, проверяя. И только убедившись, что никто не распахнет ее двери, начала раздеваться. Шёлковую юбку на специальную вешалку. Тонкую блузку в тон к юбке, туда же. Колготки сняла и скомкала, это в стирку». Достала из шкафа домашний бархатный костюм стального цвета. Надела. И через минуту уже стирала колготки в раковине ванной. «Ма, ты не слышишь, телефон!» Ворвалась Лера к ней, сияя счастливой улыбкой. Варвара вытерла руки. Посмотрела на дисплей. Номер был незнакомым. И голос, попросивший подтвердить ее личность, тоже. «Подполковник полиции Коровин» представился грубоватый на ее взгляд голос у меня к вам сразу несколько вопросов позволите спрашивайте в голове загудела тревога не насчет ли маньяка преследовавшего ее утром пойдет разговор может еще к кому-то пристал и его арестовали и ей придется давать показания против него боже кошмар какой что она скажет вам знакомы супруги ложкины Гуля с артемом уточнила варвара так точно отреагировал подполковник да это мои клиенты. она облегченно выдохнула. они сегодня были записаны ко мне, но отменили визит. сразу оба были записаны уточнил подполковник коровин Да они всегда вдвоем приезжают ко мне так им удобно. Живут в Подмосковье и по очереди тратить время на езду туда-обратно считают нецелесообразным. Подстраиваются друг под друга, а я под них. Такие правила у нас в салоне». Она остановилась напротив большого зеркала в центре длинного высокого шкафа. Осмотрела себя придирчиво. Живота нет совершенно. Он даже более плоский, чем у Леры. Та любит побаловать себя чипсами, пирожными... Считает, если вес полезет, вовремя остановится. Варвара так не думала. И не баловала себя лишними калориями. Она вообще себя ничем особо не баловала. Когда они отменили визит, гражданка царева влез в ее мысли голос незнакомого ей Коровина. «Сегодня?» За час до сеанса и отменили. Это, конечно, было немного не по правилам. «Надо за три часа предупреждать». Но с учетом того, что они должны были приехать к 9 утра, Василиса расправила плечи перед зеркалом, наблюдая за тем, как рельефно обозначилась грудь под серым бархатом. Нашла это очень сексуальным и тут же со вздохом сгорбилась. Ей сейчас некому демонстрировать свою природную красоту. После того, как ее бросил муж, она возненавидела всех мужчин разом. И ее дочь была не права. Василиса не искала особых изъянов в мужчинах, она их просто на дух не выносилась некоторых пор, почти всех. Звонить вам в шесть, они не сочли невежливым. Закончил за нее подполковник. Так точно, ответила она. Ух ты! Неожиданно Коровин развеселился. Имеете отношение к Уставу? Никак нет. Вздохнула Варвара, поймав в зеркале те самые скорбные складки вокруг рта, которые появились после предательства ее мужа. «Один мой клиент из ваших. Тоже полицейский». «Понятно. Еще раз хочу уточнить. Кто из супругов Ложкиных позвонил вам в 8 утра и отменил визит?» «Никто не звонил. С телефона Гули пришло сообщение, и все. Повисла пауза. Потом Коровин совершенно отчетливо и совершенно неприемлемо выругался, обращаясь к кому-то рядом с собой. Пообещал с ней связаться позже и отключился. А Варвара, замерев у зеркала с удивленно округлившимися глазами, вдруг поняла, что так и не спросила «Так что там с ложкиными?»